4. люрикс громко мурлыкал и терся влажным носом о мое лицо. Мила, наблюдавшая за нами с улыбкой, обняла двумя ладонями большую белую кружку с руктовым чаем. «Это странно», — наконец прокомментировала она мой продолжительный монолог. «То есть я не понимаю, почему из него нужно все клещами вытягивать? Опять же, что сложного в том, чтобы сразу на берегу сказать?» что есть и чего уже нет в его личной жизни. Когда он сказал тебе, что развелся шесть лет назад, он как бы должен был и о детях упомянуть. Или для него это так, пустяки? Мне пришлось отпустить Люрикса на диван, потому что размышлять, сидя у меня, совершенно не получалось. Я подошла к окну и посмотрела на наш сверкающий бульвар. С темного неба падал снег, накрывая огромный город пушистым одеялом. Я вспомнила слова Абрама, которые он сказал мне в самолете, и внутри меня так потеплело, что я увидела свою улыбку в слабом отражении окна. «Ты влюбилась», — констатировала Мила полушепотом. Когда я обернулась, она улыбалась и рисовала в воздухе двумя указательными пальцами сердца. Это следовало ожидать. «Хочешь знать мое мнение?» — поднялась она и подошла ко мне. Я страшно за тебя рада, потому что твои глаза, наконец, стали светиться. Но я не могу не сказать тебе, что меня, как твою любимую и верную подругу, очень беспокоит поведение твоего возлюбленного». «Возлюбленного», — закатила я глаза. «Да, он все еще твой босс, и вы работаете вместе, но между вами сложились не только деловые отношения. Вы остались в Мумбаи на полтора дня, потому что оба хотели побыть вдвоем». И подальше от привычной суетной жизни. И это все очень здорово и прекрасно. Но я ведь знаю, что ты влюблена в него. И я уверена, что о своих чувствах и намерениях ты даешь ему понять. Вот только Абрам по какой-то причине остается недосягаемым, что ли? Или я ошибаюсь? Так и есть. Он может внезапно сказать мне что-то такое, от чего я забываю, как нужно дышать. А потом будто отворачивается. Не знаю хмыкнула я, сложив руки на груди. У меня есть к нему много вопросов, но когда он рядом, я как будто точно знаю, что почувствую себя виноватой, если задам хоть один. Может, если бы мы как-то определили наши отношения, сказали друг другу прямо, что хотим выйти за пределы работы? Вы уже это сделали? Да, но мы ведь не обсуждали это. Посмотрела я на Милу. Я не знаю, с каких времен для меня стало важным обсуждать, знать, что именно между нами. Простая интрижка, короткий служебный роман или настоящие отношения, которые вот-вот начинают зарождаться. Мне важно это знать, чтобы я могла дальше вести нормальный и здоровый образ жизни, работать и добиваться успехов, возвращаться домой в хорошем настроении. Для меня это недоговоренность между нами, все равно, что падение с высоты в бездонную расщелину. Раньше было как-то проще. Ты просто встречала парня. Вы общались, потом поцеловались, потом переспали. И вуаля, вы встречаетесь, у вас любовь-морковь. Не нужны были никакие объяснения. А сейчас мне 30, я действительно влюблена в мужчину, который старше меня на 12 лет. Но я по-прежнему чувствую себя на 17, потому что он уже состоявшийся и обросший серьезностями. И для него мои заскоки – полная хрень доказывающая наличие во мне безобидной, но весьма докучающей тупости. «Загнула!» «Но ты меня поняла». «Поняла», — согласно кивнула Мила. Я вздохнула, задержав взгляд на умывающемся Люриксе. «Ты боишься показаться ему навязчивой? Боишься оттолкнуть его вопросами, которые, так, к слову, совершенно естественны, если что?» «Да, женщинам необходимо куда больше информации о мужчине, чем наоборот. Кстати говоря, между вами уже не просто короткий служебный роман. Он бы им остался, не увези тебя, Абрам, в Индию. Неужели ты думаешь, что он это сделал только ради того, чтобы снова с тобой переспать?» «Разумеется, я так не думаю. Я часто заморгала. Надеюсь». «Абрам серьезный мужчина» и я не думаю, что он из тех, кто сначала делает, а потом думает. «Дай ему и себе немного времени», посоветовала Мила. «Вы вместе работаете, вокруг вас уйма других сотрудников, вам обоим нужно как-то свыкнуться с новым положением вещей в ваших жизнях. А пока идет время, между вами укрепится доверие, и я уверена, что чуть позже ты найдешь к нему особый подход». «Да», согласно кивнула я, «хотя мои уши...» Все еще слышали слова Роберта о Виктории, скружившей голову Абраму, когда-то, далеко в прошлом. Тряхнув головой, я запустила пальцы в свои волосы и сменила тему. «Мне предложили работу». «Ух ты!» — улыбнулась Мила, округлив глаза. «А Абрам в курсе?» — хмыкнула она. «Или уже дал понять, что ты принадлежишь только ему?» «Нет, сменить тему не получилось». Он был не против и нахваливал меня. Веселье Милы резко испарилось, и я поспешила все объяснить. Это случилось еще до того, как мы поняли, что нравимся друг другу. Пейлаш осталась в восторге от маскарадной вечеринки и сообщила Абраму, что я ей очень понравилась, и все такое прочее. А он подтверждал, мол, я очень работоспособная, ответственная. И все такое прочее. Угу. Ну, и она сказала ему, что готова предложить мне работу. А Абрам ответил, что будет так, как решу я. Выбор-то только за мной. Когда она рассказала мне об этом, я решила, что он как раз для этого привез меня в Мумбаи, чтобы со мной поговорила Кейлаш. Но я уверена, что это не так. Ева бы сейчас нашла не меньше пятнадцати аргументов, опровергающих твою уверенность. Я знаю. Как видишь, я позвонила только тебе. виновата пожала я плечами. «Ну и дела!» Мила поставила руки в боки. «Ты не интересовалась у Абрама? Какого черта он рекомендовал тебя этой Кейлаш, когда ты уже была ему симпатична?» «Нет». Мне показалось, что он сам хотел спросить, о чем мы говорили с ней, но промолчал. Вместо этого предложил мне остаться в Мумбаи на пару дней. И их мы провели вместе. «Думаешь, сожалеет о своем длинном языке?» Думаю, он знает, что я не собираюсь бросать работу, которую очень люблю, и уезжать неизвестно куда. Я всегда говорила, что твоя жизнь нуждается в экранизации. Это я тебе еще не рассказала о Софии и Илье, которых мы встретили в аэропорту. А на следующий день мне позвонила мама и отчитала меня, что я кручу грязный роман с женатым и уважаемым мужчиной. Постойка, закатила я глаза а потом громко засмеялась. «Я ведь звонила тебе!» «Звонила», — кивнула Мила. «Да ты, девочка, не только голову от мужчины потеряла, но и память. Радует, что хотя бы находишь всю эту кашу смешной», смотрела на меня подруга с обалдевшим выражением лица. «Другие бы окунулись в депрессию. Тебя не было всего-то несколько дней, а новостей будто ты на месяцы уезжала». «Серьезно, Николь, нужно писать сценарий, и чтобы главную мужскую роль играл Харди. Расплюнуть!» – засмеялась я, поддавшись минутной легкости, где проблемы растворились в воздухе по щелчку пальцев, но, к сожалению, по такому же щелчку возвращались обратно.